Георгий Захарович, надо либо возвращаться в сторону болота Неви-Мох, либо идти дальше. Сидеть на месте опасно. С рассветом Пустовгар нашёл Гринёва, дремавшего, прислонившись спиной к большому дереву. Не спится тебе, буркнул тот, протирая уставшие глаза. Медикаменты, еда почти на нуле, связи нет. Я послал одного из радистов на старую базу за батареями. Вернётся или нет неизвестно, путь неблизкий. Вечером будем пробиваться через шоссе на юг, так ближе до фронта. По пути у нас пара гарнизонов, которые нужно разгромить. Согласно утверждённому штабом фронта плану, направь людей, пусть проверят подходы к шоссе Западне в районе Аркадово. Может, там нас ещё не ждут. Похоже, нас уже везде ждут. Выругался Пустовгар. Ничего, хрен им на воротник. Прорвёмся. Ближе к вечеру удалось нащупать слабое место в немецкой обороне возле деревни Бабкова, куда с наступлением сумерек и перебралась бригада, готовясь к новой атаке. Товарищ лейтенант обратился Иван найдя ротного: "Что-нибудь слышно по снабжению? Целый день маковой растинки во рту не было, кишки в узел заплетаются от голода". Смолин: "Не чеши мозг, как будто я здесь колбасу с двух рук херачу". Огрызнулся Войко, занятый растиранием ноги, которая побелела и жутко ныла после очередной ночи в снегу. Терпи, скоро всё будет, установив связь, чтобы бригады до начала наступления сумели согласовать свои действия. По замыслу Гренёв наступал на Бобкова, а бойцы первой бригады должны были пересечь шоссе западнее Незадолго до начала общей атаки для отвлечения немцев 1-й батальон бригады Тарасова под командованием капитана Жука нанес удар по деревне Пенна, расположенной за несколько километров от места перехода. Посчитав, что именно там состоится прорыв, гитлеровцы в срочном порядке стали перебрасывать в район дополнительные силы, ослабив оборону в других местах. Ну что, пошли! Получив приказ, Кивнул Войко, снимая автомат с предохранителя. Его рота наступала в центре, прямо на деревню. Проминая тяжёлый снег, взвот на лыжах двинулся вперёд, слушая звуки далёкого боя. "Прорвёмся?" тихо спросил Кислицын, сосредоточенно глядя перед собой. "Куда ж мы денемся?" Иван с трудом перебирал ногами, стараясь не отстать от товарищей. Ходить на лыжах без палок то ещё удовольствие, никак не дававшееся даже в действии. На подходе к деревенским избам враг встретил наступающую цепь плотным огнём из пулемётов и винтовок. То тут, то там ухали, поднимая снег миномётные мины. Тем не менее, лавина десантников медленно шла вперёд, отвечая стрельбой, кое-где они прорвались к домам, завязав уличный бой. И если в поле понятно, где свои, где чужие, то среди сараев и изб было легко растеряться, не видя, кто враг, а кто свой. Подобравшись к старому дому, стоящему на окраине, Иван бросил гранату прямо в окно, из которого по атакующим непрерывно строчил пулемёт. Раздался взрыв, потом короткий крик, хрип. Выбив дверью ногой, Иван заскочил внутрь, держа автомат на изготовку. На полу корчился немецкий пулемётчик, который затих после меткого выстрела. Второй лежал возле стены, сжимая мёртвыми руками ленту с патронами. Возле печки раздался тонкий всхлип, и Иванов, скидывая на ходу оружие, дёрнулся в сторону, убирая тело с линии огня, но выстрела не последовало. Зато кто-то снова тихонько шмыгнул носом. Подобравшись сбоку, Иван держа ствол перед собой, ткнул какой-то чёрный куль, лежавший под деревянным столом, пытаясь рассмотреть источник непонятного шума. Подобравшись сбоку, Иван держа ствол перед собой, ткнул какой-то чёрный куль, лежавший под деревянным столом, пытаясь рассмотреть источник непонятного шума. Под тусклым светом осветительных ракет, взмывающих над деревней, мелькнуло перекошенное, более серое лицо убитой женщины. Судя по многочисленным следам крови, просочившимся через одежду, погибла она от взрыва гранаты. Снова кто-то всхлипнул и отбросив рукой мёртвое тело, Иван увидел под ним ребёнка, которого закрывала собой погибшая мать. Видимо, немцы, устроив пулемётную точку, не успели выгнать хозяев на улицу до начала боя, а может, пожалели, позволили переждать в доме, рассчитывая на лёгкую победу над советскими бойцами. Наклонившись, Иван вытащил ребёнка, в свете ракет осмотрел, облегчённо выдохнув, не ранен. Испуганная девочка заплакала, протягивая руку к мёртвой женщине. Мама. Посадив ребёнка на пол, Иван, не зная, что делать, постоял, обдумывая своё положение. Затем, прикрыв дверь, выскочил на улицу. Брать ребёнка с собой это верная смерть для него. Кто знает, когда будут самолёты для эвакуации? А оставить здесь Хоть какой-то шанс, что соседи не дадут пропасть, подберут. Коря себя за смерть невинного человека, Иван снова ринулся в бой. Войдя в деревню, бойцы Войка блокировали дома, не давая фашистам вырваться. В это время остальная бригада преодолела шоссе и быстро уходила в лес. Отходим! раздался крик взводного, заметившего, как со стороны Ользи мелькнули фары автомобильной колонны. Выскочив из машин, немецкая пехота, поддержанная прибывшими танками, быстро продвигалась вперёд, заполняя улицы. Отстреливаясь, десантники медленно пятились назад, стараясь не угодить под пули, свистящие со всех сторон. Иван видел, как возле старого сарая упал кислицын, и из темноты проёма к нему кинулись два фашиста, выбив оружие из рук Чтобы помочь товарищу, солдат лихорадочно принялся менять опустевший магазин. Но в это время еще один гитлеровец вынырнул из-за угла, практически в упор выстрелив в Ивана. Пуля, разорвав маск-халат, глухо ударилась сзади, кроша мороженую доску деревянного забора. Пока немец перезаряжал, Иван подскочил поближе и коротким ударом ствола в голову повалил того на землю. Затем, схватив оружие за ствол, со всей силы ударил прикладом по лицу, ломая череп. Не став выяснять, живой Фриц или нет, Иван рванул было на выручку сержанту в сарай, куда его затащили, но оттуда ответили автоматными очередями едва не пронзившими бойца. Спрятавшись за угол, Иван хотел обожать дом и зайти сзади, но там уже вовсю раздавались гортанные команды и мелькали стальные каски. Понимая, что Алексей не спасти, если тот ещё жив, Иван рванул через забор, пробиваясь на выход из деревни. Немцы, освободив остатки гарнизона, в лес не пошли, опасаясь, что преследование может стоить им новых жертв. Постреляв вслед из пулемётов и танковых орудий, они принялись подсчитывать потери. Чуть позже выяснилось, что бригада Тарасова также успешно преодолела дорогу, сбив лёгкие заслоны врага. Леж батальону Жука пришлось хуже. Отая от Пенна, он попытался прорваться к своим, но немцы к этому времени уже плотно контролировали шоссе и подходы к нему, обрушив на десантников шквал огня. Связавшись с командованием, комбат получил приказ возвращаться в Невимох и организовать оборону лагеря. Удя несколько километров южнее, бригады устроили привал. Уставшие бойцы завалились при Уставшие бойцы завалились прямо в снег, чтобы немного отдышаться. Не спать. Ходили вокруг командира, расталкивая задремавших. Что с продуктами? Пустовгар вопросительно посмотрел на Гринёва. Заявки переданы, ждём, отмахнулся тот. Какие потери? Меньше, чем вчера, вздохнул Фёдор Ермалаевич, но больше, чем хотелось бы. Подсчитаем, подробно доложу. Иван, рассказав командиру роты о кислицене, вернулся к товарищам, кипятившим воду на небольшом костерке, укрытом со всех сторон лапником. Сев неподалёке, он обхватил голову руками, переживая за сержанта и маленького ребёнка, брошенного с трупом матери в пустом деревенском доме. Словно на его солдат вспомнил маленькие ходенькие ручки, слёзы в ясных глазах девочки, в один момент ставшей сиротой с призрачным шансом на жизнь. Сколько их Подобных маленьких ангелов ушло за облака, сгинуло без следа ради жестоких игр, затеянных взрослыми. Разве понимают чистые детские души, почему превращаются люди в зверей, поедая друг друга из-за мифических идей, вбитых в голову сумасшедшими властотителями, не сумевшими сделать собственную жизнь счастливой? Да и стоит ли хоть одна такая идея слезинки ребёнка? А если и стоит, то не может она быть дорогой, ибо цена ей луманный грош. Утром едва рассвело, в лагере появилась группа офицеров во главе с подполковником Латыповым. Поздоровавшись с Гринёвым, они перешли к обсуждению обстановки. По радио запросил связной самолёт, также передал просьбу об эвакуации раненых. Начал подполковник: "У тебя их много? Обмороженных больше". Вздохнул Гринёв: "Некоторые совсем тяжёлые". Почти всех отправил вчера в Невий мох, но за сегодня еще набралось. Бойцы очень ослабли. Сейчас бы по избам, да денек-другой с печи не слезать. Надо держаться, Георгий Захарович. Развел руками Латыпов. Другого сказать не могу. Недалеко возле болота Гладкое есть неплохая поляна. Высланные бойцы Тарасова уже выложили там сигнальные огни. Надеюсь, штаб фронта пришлёт немного продуктов и медикаментов. Да и бы и припасы не мешало бы пополнить, истощились за последние деньки. Что дальше? деловито спросил Гринёв, оглядывая офицеров. Ведь не просто так пожаловали. Согласно приказу, твоя бригада должна атаковать их гожево, ответил за всех майор Решетняк. После этого можешь выходить за линию фронта. легко сказать, пробурчал Камбрик. У меня люди еле на ногах стоят. Это война, Гриша. Лотыпов сочувственно похлопал Гринева по плечу. Всем сейчас нелегко. Игожего берём сегодня ночью, 24 марта, повторил Решетняк, вытаскивая карту. Разложив, принялся объяснять маршруты подхода к деревне и план нападения. Не торопитесь, Новый начальник штаба майор Брушко делал пометки, положив свой лист карты на планшет. Согласно плану, 3-й батальон должен был ударить по деревне Севера. Его 9-й роте предписывалось перекрыть дорогу из Демянска, чтобы не допустить подхода немецких подкреплений. Остальные подразделения бригады будут атаковать с востока и запада. Командовать операцией назначили капитана Пустовагара, которому также озвучили сигнал к началу две красные ракеты. Соседи поддержат? Брушково вопросительно взглянул на решетника Косвина. Тарасов готовит атаку на гарнизоны в соседних деревнях Старая Тарасова и Меглино, а пока ему приказано не пускать выгожево подкрепление и обозы, идущие туда с юга. Отправь бойцов для разведки. Прощаясь, Латыпов пожал к комбригу руку. «А как стемнеет, пусть протопчет лыжню к деревне». Ночью, выйдя на исходные позиции, десантники замерли в ожидании приказа комбата. Кто-то заметно нервничал, то и дело поглядывая на часы. Близилась полночь, а ночная тьма все еще не была потревожена взлетевшими ракетами. «Да что у них там такое?» Раздражённо буркнул Пуставгар, обращаясь к своему начальнику штаба капитану Морозову, в очередной раз посветив фонариком на циферблат. Уснули? развёл руками тот. Не дождавшись установленного сигнала, Фёдор Ермалаевич решил действовать. По его команде плотной группой бойцы, пригнувшись, пошли на штурм деревни. Растёкшись по деревенским улицам, десантники, сбросив полежи, рвались к избам, в которых закрепились враги. Немцы, в свою очередь, отчаянно сопротивлялись, не желая сдаваться. И снова огонь, крики, взрывы заполонили всё вокруг на радость старухи смерти. Продвигаясь по узким деревенским улицам, бойцы Поставгара старались прижиматься к стенкам строений, чтобы не попасть под вражеские пули. Сапёрам удалось поджечь термитными гранатами несколько изм, и они, полыхая сухими брёвнами, ярко освещали место сражения. Да вей их гадов! Вперёд и только вперёд! Матерился Пуставгар, перебегая от одного подразделения к другому. Постепенно его бойцы, втянувшись в деревню, блокировали почти все дома, из которых вёлся огонь, заставляя гитлеровцев отступать в западную часть деревни. И в это время произошло то, чего никто не ожидал. стремительным броском, разбросав девятую роту по обе стороны дороги со стороны Демянска к Ненцам подоспело подкрепление. Выскочившие из автомашин гитлеровцы тут же перекрыли восточную часть Игожева. Батальон десантников оказался между молотом и наковальней. Иван тяжело дыша от жаркого боя, вытер пот со лба и осмотрелся. В зареве пожаре еще он увидел страшную картину. Всюду, около домов, на улицах, во дворах, лежали убитые. Стон раненых заглушался разрывами гранат и сухим треском автоматных очередей. Видя бесполезность дальнейших действий, Пустовгар приказал пустить белую ракету «Сигнал к отступлению». Однако выход на восток был плотно заблокирован, и десантники не в силах пробиться через немецкие порядки, продолжали умирать, сражаясь до последнего. Переваливаясь через забор, Иван ощутил, как что-то сильно ударило по ногам. Упав на снег, он с горяча попытался подняться, но снова рухнул, зарычав от боли. Ранин. Страшная мысль пронеслась в голове. Снизу, чуть выше голени, появилось ощущение тепла. Эта кровь, выливаясь из раны, грела кожу. Не обращая внимания на тянущиеся сзади красные полосы, Иванов в горячке принялся ползти в сторону маячившего впереди леса. Вокруг продолжался бой, бойцы метались в попытке вырваться, падали, хрипели в красно-чёрном снегу. Добравшись до деревьев, обессиленный от усталости и боли Иван, отдышавшись, разорвал зубами упаковку бинта и, постановия, принялся затаскивать валенки. Кровь, замерзая на ногах, больше не грела, наоборот, словно иголкой колола кожу. И лишь из небольших рваных пулевых отверстий всё ещё пробивалось наружу, пульсируя. Перемотав раны, Иван откинулся на спину, глядя в чёрное небо. Бой затихал, скатившись до редких выстрелов. Это победители добивали раненных побеждённых. Жалость на войне редкое явление, сродни чуду. Любое проявление человечности скорее рассматривалось как слабость и малодушие, особенно в период жестоких сражений. Неужели всё, отбиглся. Думал Иван, чувствуя, как начинает замерзать. Эта мысль, словно назойливый комар, крутилась в голове, заглушая волю к сопротивлению, стараясь внедриться в мозг и завладеть им, отдав тело на погибель. Насмотревшись за свою войну разного, Иван прекрасно осознавал, что шансы выбраться живым из этой передряги практически равны нулю. Раненному всегда приходится хуже всех. Это мёртвому легко, особенно если не мучился. Раз и ты уже в воду или в раю, как на небесах решат. А вот тем, кто ещё цепляется за жизнь, куда труднее, особенно когда осознаёшь свою полную беспомощность, которую с тобой должны делить живые, и для них ты уже не столько друг, сколько обуза. Отгоняя мысли о смерти, Иван попытался подняться, цепляясь за ствол дерева. Сдерживая стоны, постоял, не решаясь сделать первый шаг. И когда всё-таки смог преодолеть себя, снова повалился на снег, скрипя зубами от боли. Ноги отказывались слушаться, не желая подчиняться хозяину. От нагрузки опять закровили рану, проступив пятнами на белых бинтах. Вытерев накатившиеся слёзы, Иван перевернулся на спину, глядя вверх. Всё, конец. К утру его полузамёршива отыскал Илья, вернув из забытья. Ваня тряс вдруг его за плечи. Открой глаза. Нельзя спать. Ты меня слышишь? Струд дом разлепив глаза, Иван легонько кивнул. Погоди, сейчас вытащу. Илья срезал две еловые лапы, положил на них раненого товарища и потащил глубже в лес. Там остановившись передохнуть, рассказал, как чудом вырвался из ловушки, пробившись на западную окраину Игожева, как застрелил появившегося прямо перед глазами немецкого офицера. Так, не вовремя выскочившего из СБ, как обходил деревню, пробираясь к месту сбора, и услышал лёгкий стон. "Долго жить будешь, чертяка", улыбнулся он Ивану. "Доберёмся до лагеря, там тебя Мухамедович подлатает, а потом улетишь самолётом в госпиталь". Поднявшись, Илья впрягся в импровизированные носилки и побрёл дальше, волоча свою ношу. лепки снег противно скрепел, цепляясь за ёлочные иголки, задерживая движение. Словно кто-то страшный тянул к обессиленному человеку свои костлявые руки, не желая расставаться с ним, стремясь забрать полученный шанс на жизнь. Товарищ подполковник Пустовгар, чернее ночи, висел над Гринёвым. Почему остальные подразделения не ударили? Заблудились. Нахмурил брови Камбрик. по наберут идиотов в армию, ни компасом, ни картой пользоваться не умеют. Батальона больше нет. Фёдор Еромолаевич, казалось, не слышал ответа. У меня сегодня почти 3 сотни человек полегло. И это за один бой. Хватит распускать нюни, поднялся Гриньёв. Такова наша доля. Выдели людей для поиска раненых и заблудившихся. Собираемся в новом лагере на болоте Гладком. туда выбросили продукты и боеприпасы. Всех, кого найдёте, направляй туда. Это близко, всего 3 км западнее Игожево. Часто останавливаясь, чтобы передохнуть, к вечеру Илья смог дотащить Ивана до лагеря, пристроив среди таких же бедолаг, между которыми сновал врач батальона, невысокий скуластый татарин Мухамедов Фагим, сам получивший ранение в ночном бою. Осмотрев нового поступившего и обработав простреленные ноги, Фагим кивнул Илье. Найди другу место в шалашит да наруби побольше лопника, чтобы не замёрз. Напой чаем и сам попи, а то дыхание хрипло. Не хватало, чтобы разболелся. Как он? Илья посмотрел на бледное лицо Ивана. Отвоевался. Кость на правой ноге раздроблена. Левая нога получше, но тоже не шибко хороша. нужно делать операцию, а это только в госпитале. Здесь нет возможности. Лишь бы сепсис не начался до эвакуации. Мне найдя место в переполненных шалашах, Илья пристроил раненого друга возле разлапистой ели, укрыв найденными поблизости плащ-палатками и ватниками, снятыми с умерших. Накануне днём группа немецких автоматчиков пыталась прорваться в лагерь, их отогнали, но стало ясно, что такие попытки будут повторяться и дальше, поэтому пришлось усилить оборону, выделив лёгкораненых и больных, которые могли держать оружие. Соединившись в районе болота с бригадой Тарасова, Гринёв получил новую задачу атаковать деревню Меглена, содействуя атаке соседей на гарнизон Старая Тарасова. По плану десантники Гренёва должны были выступить к вечеру 26 марта, но потепление, вызвавшее обильный снегопад, сильно задержало их. Мокрый снег, липнущий к лыжам, замедлял движение и без того обессиленных людей. Кроме этого, дорогу, идущую параллельно болоту, контролировали немецкие патрули с танками, и чтобы их обойти, понадобилось много времени. Перед уходом Илья забежал к товарищу Ванька, держись, дружище. Скорее выздоравливай. Войка сказал, что со дня на день всех раненых эвакуируют. Ждут хорошую погоду. Всё будет хорошо. Слабо улыбнулся Иван. Лежать без движения было очень холодно, и хотя санинструкторы регулярно давали пить горячий отвар, его тепла хватало не надолго. Неван понимал, что появившийся у него шанс очень призрачный, как белая занавеска родительского дома, пугавшая его в далёком детстве. Самолётов почти не было и раньше, не появится и сейчас. К тому же раненных и обмороженных было очень много, а лёгкие У-2 могли захватить только пару человек, и то в специальных коробах, привязанных к крыльям.